Глава вторая Итак, начнем отчет. Шел 1916 год, стоял август. Села в кресло и, оглянувшись, поняла, как я не вписываюсь в эту комнату. Одернула подол, прикрывая лапти, и прижала к себе потрёпанную сумку. В дверь ворвались две хихикающие ведьмочки и замерли с удивлением, заметив меня. «Добрый день!» — присели они в поклоне. — Добрый. — Нас прислала госпожа Адель, Мария и Анастасия. Обе переглянулись. — Тогда приступайте, — велела я. — Этак мы будем полдня играть в гляделки. — Думаю, стоит начать с магазина готовых платьев. Потом можно вызвать портного. Затем надо бы к мадам Фарантие. Там, думаю, помогут со всем остальным. Они осматривали мои волосы, руки. — Ведите. Решительно кивнула им, вставая. «Отлично! Еще курс этикета леди!» Сказала одна из девушек, а на мой недоуменный взгляд добавила, прощебетав. «Облегченный! Просто в обществе так принято, чтобы не выделяться!» «Хорошо!» — пожала плечами я. «Не смогу, развернусь и уйду. Делов-то!» Ведьмочки вывели меня на улицу, где уже ожидала карета, и усадили напротив себя. Я же притихла, рассматривая город. Как же он разросся, изменился. Я так давно здесь не была, а зря. Ведь где-то в городе у меня имелся клочок земли. Маме подарили за какую-то помощь богатой семье. — А как узнать, моя земля до сих пор принадлежит мне? — спросила у притихших ведьмочек. — А у вас была земля тут в городе? — Да, подарена еще маме купцом Анисимовым недалеко от его усадьбы. Надо поднять архив и уточнить. Усадьбы больше не существует. Родственники давно продали землю и уехали за границу. Там вроде бы купеческая палата, ресторация и постоялый двор. Мария достала записную книжку из крошечной сумочки, висевшей на поясе, и сделала запись. А как теперь покупают мебель? Раньше, помню, надо было заказывать у лавочников или столяров. — Сейчас много магазинов, салонов готовой. Были бы деньги, — пожала худенькими плечиками Анастасия. — Золотом или драгоценными камнями? — поинтересовалась я. — У меня сроду не было этих бумажных векселей. — Госпожа Адель обменяет на векселя. Нужно будет ей сказать. Золото и драгоценные камни просто так не продашь. Их придется нести оценщику. Тот даст бумагу, подтверждающую рыночную стоимость. И после нужно заверить ее у нотариуса. Мария сделала новую пометку в книжке. Я задумалась. Мне нужно менять всё. Изба внутри требует переделки, расширение пространства. Если появится дом в городе, то можно еще много чего сделать. Там, глядишь, и жених сыщется на богатое приданное. На красоту особо не рассчитываю. Не красавица я. Честно говоря, я не любила суету. Моя жизнь давно размеренная, а тут такой поворот. Притихла рассматривая пейзаж за окном и отмечая, как одеты люди. Даже крестьяне не носили лапти. Вместо них у женщин красивые ботинки на шнуровке, чуть выглядывающие из-под кружева платья. У всех были такие интересные сумочки. Надо и мою переделать. Она поменяет свой вид на любую, ведь вещица заговорённая, с большим пространственным карманом. Наконец-то экипаж остановился, и мы оказались у трёхэтажного дома. «Приехали», — сообщили мне девушки, покидая карету. Я, не торопясь, вышла, поправила косынку, съехавшую к ушам, и степенно последовала за девушками. Едва звякнул колокольчик при входе, к нам подскочили две женщины. На меня даже не посмотрели. Прилипли к ведьмам, щебеча что-то про новинки одежды и моду. — Нет, сегодня нам нужно привести в надлежащий вид госпожу Ефросинью Милонеговну. отмахнулись ведьмочки от продавщиц. — Ох, тут справится только сама госпожа, — переглянулись те, осмотрев меня. Одна из них ушла по лестнице вверх. — Добрый день, леди! Оттуда уже спускалась дородная женщина. В руках ее было пенсне, и она с неподдельным интересом рассматривала меня. — Добрый, госпожа Фарантия! — поклонились ведьмы. Я же только слегка опустила голову. Вроде бы сначала собирались в магазин платьев, а приехали сюда. Хм, надо же! Передо мной последний представитель химер. Думала, что их нет. Видимо, хорошо прячется. Хотя, если я это поняла, и остальные могут узнать. Склонив голову и, перейдя на магическое зрение, изучала незнакомку. Та так и замерла на последней ступеньке, не отрывая от меня взгляд. «Думаю, нам будет удобно в гостиной», — очнулась она и, махнув продавщицам, отправила их куда-то. «Приготовьте полный комплекс, а на дверях повесьте, что мы закрыты на спецобслуживание». «Ну, здравствуй, последняя» едва мы остались наедине повернулась госпоже лицом не выпуская из вида надеюсь что не последнее как и ты хмыкнула женщина усаживаясь в кресло есть наследники да вернее надеюсь на это далеко очень нить почти не чувствуется возможно еще и кринка но это неважно ты то зачем тут это якобы мадам неприязненно смотрела на меня Хочу идти в ногу со временем. Одичала я на болотах. Поможешь или побрезгуешь? — Деньги получать все равно от кого, — хмыкнула она и расслабилась. — Тогда не вижу препятствий. Села напротив и расслабилась. — Нам воевать незачем. Да, раньше были другие времена. Шла война между егинями и химерами. Теперь же, когда мы остались одни в своих родах, не к чему затевать ссоры. «И я не вижу. Ну, пойдем, превратим тебя в красавицу. Портную я уже вызвала. Думаю, нечего тебе ноги бить. Все на месте сделаем». «Деньги всегда главное. А ради чего еще жить? Жизнь пуста и бессмысленна, когда тебе уготовано несколько сотен лет». «Ну, если впустую жить, да». «Не согласилась я. У меня столько хлопот, что замуж некогда выйти» а не впустую твоя возня с болотом? Ерунда! Пожиратели удобно устроились, никто не знает, где они и кто они. Магический мир скорее мертв, чем жив». «Я тебя услышала. Ты еще жива, только потому, что большинство тварей там, на болотах. Тут их не более нескольких десятков». Спокойно парировала я. Прекрасно знала, что не все верят в стену, считая, что магический мир — исчезает сам по себе, потому как пришло время. «Наш спор сейчас бесполезен. Идем, портниха уже у дверей. А следом процедуры», — прервала меня Химера. «Действительно, чего это я? Мы останемся при своем мнении. Верить или не верить — личное дело каждого. Да и все знали, Химера ушли из мира, куда и как держалась в тайне». Здесь же были изгои, нечистые по крови и посмевшие смешать себя с другими расами. Мне этот вопрос был не интересен. Мы вышли из гостиной и, пройдя холл, вошли в большое помещение, похожее на купальню. Здесь находились медные ванны, странные лежаки и куча шкафчиков, кресел. «За ширму, пожалуйста», — поманили меня девушки-помощницы. Мои сопровождающие ведьмы с удобством расположились возле столика, на котором стояли сладости и чай. Зайдя, я стала раздеваться, оставаясь в одной из подней рубашки. В дверь, постучавшись, вошла женщина, а следом и две девушки. Поздоровавшись, они сразу направились ко мне. «Добрый день, я портная Жанин. Позвольте сделать замеры». Я только кивнула ей. Жанин, достав полосатую веревку, начала быстро измерять меня, диктуя цифры девушкам. Те записывали и успевали перешептываться. «Долго еще?» — к нам заглянула Химера. «Нет, сейчас все то, что есть готово, будет подогнано, а остальное в течение недели пошьем». Женщина еще раз окинула меня взглядом и, забрав помощниц, вышла. «И куда они?» «В соседнюю комнату с манекенами». «Будут шить на месте. Мы же займёмся телом. Волосы у тебя и так красивые. Чуть придать гладкости и сделать укладку. И всё!» Вертела меня химера. Она вывела меня из-за ширмы и, подведя к ванной, толкнула к двери. Рубашку стянули, и я забралась в чан с водой. Две помощницы, повязав фартуки и надев на рукавники, подошли ко мне. Два часа меня мыли, скребли даже с ногтями что-то делали. Лишили волос со всего тела, кроме головы, заставляя чувствовать себя неуютно. Напоследок нанесли крема и, завернув в простыни, усадили в кресло, дав чашку с чаем, которую я с жадностью опустошила. Налили вторую, ее я уже пила спокойнее. В это время двери снова открылись и в комнату внесли несколько манекенов с платьями. Чай у меня отобрали, и, не дав времени на возмущение, начали примерку. По сути, я и не видела, как сидит на мне одежда. Вошедшие обсуждали это между собой, на ходу подшивая. Вскоре на меня все же надели белье, а следом платье, чулки и ботинки. Затем вернули в кресло, творя что-то на голове. Я уже ничего не хотела. Мое терпение испытывали. «Все», — заявила наконец-то Химера. Помощницы, сдернув ткань с большого зеркала, подкатили его ко мне. Я встала и уставилась на отражение. «Это я?» Из зеркала на меня смотрела госпожа с удивленным выражением лица. «Ну вот, если ты будешь нас посещать хотя бы раз в неделю и поддерживать то, что мы сегодня сделали, ты всегда так будешь выглядеть». «Попробую», — согласилась я. «Мой новый образ мне...» очень нравился. Несмотря на все те же пышные формы, оказывается, синее платье со сборкой под грудью, кружевным воротничком, тонкими рукавами мне вполне к лицу. Бонусом шли сумочка и шляпка, перчатки, тонкий плащ и несколько платков. От сумки я отказалась, взяв свою и превратив её в такую же зашёрмой, чтобы никто не увидел колдовства. А ещё я поняла, Чтобы соответствовать этому образу, я должна поменять все вокруг. Не только избу, но и свою жизнь. — Вроде все. Химера удовлетворенно посмотрела на меня. — Еще бы недовольное лицо поменять, а то отталкивает. — Разберусь без тебя, — буркнула я. И так нервы на пределе. — Сомневаюсь, но удачи желаю, — хмыкнула бестия ведь мы не дали разгореться скандалу, подхватывая меня и уводя из этого адского дома красоты. По-другому никак не назвать. Тело зудело и чесалось, тугой корсет передавливал ребра и живот. В красивых ботинках оказался существенный недостаток. Они плотно сидели на стопе. Я, привыкшая к лоптям, чувствовала себя так, словно на ногах были колодки. Новая жизнь уже не казалась столь радужной. Я со вздохом вышла за порог дома и наблюдала, как ведьмы, придерживая подулы платьев, садятся в карету. «Сейчас будем обедать. Присмотритесь к правилам поведения за столом». Мария улыбалась мне вполне дружелюбно. А вот вторая ведьма явно была недовольна ролью моей няньки. «Хорошо, но потом я домой. Не собираюсь находиться здесь круглые сутки». Тогда давайте определим время вашего обучения. У нас с утра дел полно, а вот в обед и после него мы можем посвящать вам три часа». «Приходить на обед?» — уточнила я. «Да, будете изучать сервировку, этикет, подачу блюд», — говорила именно Мария, вторая же отмалчивалась. «Где заказывают мебель?» Я решила не откладывать приобретение для дома. «Стены и пространство и так изменю». А вот мебель лучше покупать готовую. Вряд ли у меня получится что-то похожее на все, что я сегодня видела». «Я вам принесу зарисовки одного мастера. Он обучался в Италии. Можно приобрести готовое и заказать. Но ну, для начала надо решить, как вы это оплатите. Ведь если я правильно поняла, не векселений денег в современном виде у вас нет...» Ведьма участливо глянула на меня. «Вот этого хватит для начала?» Порывшись в сумки, я достала увесистый мешочек с камнями и золотыми монетами царских времен. — Смогу ответить вам завтра. Мария расшнуровала его и, заглянув внутрь, удивилась. — Я отдам это проверенному ювелиру. Он уже оценит и выдаст векселя, а их можно обменивать на что угодно. Сдача выдается деньгами. У вас всегда должны быть с собой наличные, ведь не все могут принять крупный вексель. Спасибо. Хоть ведьма и светлая, почему-то виднелась дыра в ауре, словно кто-то высасывал из нее жизненные силы. Надо будет ей оберег сделать. Знаю, они у меня сильные, а значит, защитит. Заодно и выяснится, кто ж такой умник. Обед у нас был накрыт в моих апартаментах на троих. Вторая ведьма, внезапно сославшись на дела, ушла. Мария же посадила меня за стол и начала объяснять, для чего предназначен каждый прибор. Я запоминала, понимая, что до этого я прекрасно обходилась одной ложкой, деревянной, а здесь чистое серебро с вензелями дома Адель, видимо, доставшееся еще от бабки. Знаю, что она ведьма в шестом поколении. Беда лишь в том, что Адель так и не стала матерью. Даже могущественные ведьмы не могут этого избежать хотя ходил слух, принесенный сорокой на хвосте, мол, сама Адель и была в этом виновата. Влюбилась не в того, а мать, не достучавшись до неё, отчаялась и пожелала больше не иметь потомков, но то пересуды, где там правда, знала только сама Адель, которой, наверное, уже давно пришлось с этим смириться. После обеда, намучившись с приборами, я изучала светское поведение в обществе, что можно, что нельзя, какие темы обсудить, а какие не стоит, как сидеть, ходить, стоять. Мария была преисполнена терпения, спокойно направляла, помогала в освоении. Да и память у меня хорошая, все запоминала с первого раза. Завтра займусь покупками для дома, а сегодня расширю пространство. Ни один жених не захочет прийти в такой дом, как у меня, точнее, избу. — Из грязи в князи! — встретил меня домовой. — Не бухти! Хотел перемен, сейчас получишь. Настроение было, конечно, самое то для переделок. Хотелось снять с себя все, походить босой по полу в одной из подней рубашки. — Не учи ученого! — огрызнулся домовой. — А выпороть бы тебя! — разъярилась я. — Чуть позже обязательно займусь воспитанием избалованного домового. Недолго думая, сдвинула светлицу единственную комнату влево, раздвигая пространство. На этом месте образовался холл. Справа же на стене появилась двустворчатая дверь. Там будет гостиная. За моей спиной выросла лестница на второй этаж. Изба возмущенно и громко заквахтала. — Тише, кура безмозглая. Хозяйка красоту наводит. Где-то под лестницей раздался ехидный голос домового. Я поднялась наверх, решив, что пока здесь расположатся две комнаты, моя спальня и кабинет, или хранилище зелий, где я буду и готовить их. — Так, перенести сюда с чердака и кухни все принадлежности для зелья варенья, — скомандовала домовому. — Так голые стены! Куда же все? — возмутился тот. — Вырасти временные, из дерева. Потом будем интерьер. «Делать!» — еле выговорила новое слово. «Это что, ругательство какое-то?» — задохнулся в возмущении домовой. «Вот вроде умный, где не надо!» — фыркнула я. «Это все вместе! Стены, пол, мебель, занавески! Ясно, поганка старая!» «Новая метла по-новому метет!» — вывернулся Василий и отправился переделывать кабинет а вот спать придется на сундуке со старым матрасом. Новое куплю по мере возможности. Не все сразу, понемногу. Из сумки выложила продукты, что дала мне Адель перед уходом, ведь запасы у меня почти кончились. Только то, что выращено самой, да чуть круп, в остатке было. По моему велению, под лестницей выросла дверь в кладовую, а в ней показался и люк в подпол. Весь день прошел в суете. К вечеру Вымотала себя, так что едва упала на соломенный тюфяк, уснула.